Глава шестая Донна Дарк и Вирджиния Пауэлл, как обычно, сидели рядом. Они были двоюродными сестрами, родились в один день, да и замуж вышли одновременно. Донна за своего троюродного кузена Барри Дарка, а Вирджиния за Эдмонда Пауэлла. Две недели спустя после свадьбы оба были мобилизованы и отправились на базу в Алкартье. Эдмон Пауэлл умер от пневмонии в лагере канадских вооруженных сил, где проходил военную подготовку, а Барри Дарк встретил свой последний час на полях сражений во Франции. Вирджиния и Донна стали военными вдовами и заключили торжественный договор навсегда остаться таковыми. Идея принадлежала Вирджинии, но Донна была совсем не против. Она знала, что никогда не сможет полюбить другого мужчину, Донна не утверждала, будто сердце ее погребено навеки, хотя слухи иногда приписывали ей эту сакраментальную фразу Вирджинии, но чувствовала то же самое. Они продолжали носить траур, хотя Вирджиния выглядела несколько траурнее, чем Донна. Многие в семействе считали, что из двух подруг красивее одухотворенная Вирджиния, светловолосая, с огромными незабудковыми глазами. Донна в полном соответствии с собственной фамилией, была темной. Хрупкая и бледная, свои черные, как смоль, волосы, она всегда гладко зачесывала назад, что может позволить себе лишь женщина, уверенная в совершенстве своего облика или абсолютно к нему безразличная. Донне было все равно, или она так считала, но ей повезло родиться с вдовьем Мысом, и это ее спасало. Лучшими во внешности Донны были глаза, подобные сапфировым звездам, и рот с ямочками в уголках. Она коротко подстригла волосы, заставив отца устроить ужасный домашний тарарам и поразив этим поступком Вирджинию. «Думаешь, Барри одобрил бы это, дорогая?» «Почему нет?» — пожала плечами Донна. «Барри не понравилась бы отставшая от моды жена. Он всегда был современным». Вирджиния со вздохом покачала головой. «Она никогда бы не подстригла волосы, ведь их так любил перебирать Эдмонд. Он ими восхищался. Нет, зарывался лицом в мои волосы и говорил, что они похожи на ароматный солнечный свет», — говорила она. После гибели мужа Донна жила вместе с единокровной старшей сестрой Теклой в доме отца Джона Пенхоллоу прозванного утопленником, во избежание путаницы с другим Джоном Пенхоллоу, который ни разу не тонул. Поначалу Донна хотела уехать, чтобы учиться на медсестру, но утопленник наступил своей слоновьей стопой на горло этому желанию. Донна сдалась, поскольку проще было уступить, чем сопротивляться. Ее горластый родитель запросто укладывал людей на лопатки одним только криком — Гнев утопленника был печально известен всему клану. Когда его упрекали в дурном нраве, он отвечал «Если бы я не гневался, мои жены повесились бы от скуки». Утопленник вдавил уже вторично. С первой женой, Дженни Пенхоллоу, он начал пререкаться сразу после венчания. Когда супруги узнали, что ждут ребенка, то яростно заспорили, в какой колледж пошлют его учиться. Но вместо младенца мужского пола родилась Текла, и повод для споров отпал сам собой, во всяком случае для Джона. Однако отыскивались новые поводы для разногласий, и постоянные ссоры вылились в такой капитальный раздор, что клан заподозрил — супруги того и гляди разъедутся, хотя, конечно, не разведутся. Последнего никто и в мыслях не допускал. Но утопленник не видел в разъезде никакого смысла, ибо вынужден был бы нанять экономку. А «Лучше я буду спорить с Дженни, чем с любой другой бабенкой», — говорил он. Когда бедняжка Дженни умерла, явно от изнеможения, как утверждало семейство, утопленник женился на Эмили Дарк, предназначенной в матери Донни. Семейство посчитало Эмили малохольной когда она согласилась выйти за утопленника после всех предупреждений о том, какая жизнь ее ожидает. Но утопленник ни разу не поссорился с Эмили, она просто ему не перечила, и он втайне подумывал, что жизнь с ней слишком скучна. Хотя у родителя в запасе имелись лишь две манеры обхождения, Текла и Донна любили его, поскольку для дома он приберегал вторую, лучшую манеру. Когда все делалось сообразно его желаниям, он был вполне сносен. Разделяйте с ним его симпатии и антипатии. Позволяйте иногда поразглагольствовать, и вам не найти более приятного человека. О молодости Джона-утопленника ходило множество причудливых небылиц, из коих самой диковинной являлась история о его ссоре с отцом, когда юный горлодер, посрамивший трубы Эйрихона, орал так, что его слышали за две мили в трех холмах. После той легендарной ссоры он нанялся на корабль и отплыл в Новую Зеландию. Во время плавания Буян свалился за борт, и семейству сообщили, что он утонул. Клан отслужил по нему панихиду, а отец велел выбить его имя на большом семейном надгробии. Два года спустя... Юный Джон вернулся домой, не претерпев особых изменений, если не считать огромной змеи, наколотой на правой руке, богатого запаса отборной брани и стойкого отвращения к морским путешествиям. Некоторые считали, что судно, подобравшее его в море, пошло против замысла проведения, и зря. Так или иначе, Джон обзавелся фермой, посватался к Дженни Пенхоллоу и не позволил стесать свое имя с семейного памятника, посчитав его недурным поводом для веселья. Каждое воскресенье утопленник ходил на кладбище и хохотал над этой надписью. Сейчас, сидя позади Уильяма И., Джон размышлял, неужели тот настолько самонадеян, что рассчитывает получить кувшин? Конечно же, без всяких сомнений только он. «Джон, утопленник Пенхоллоу, достойно обладать семейной реликвией, будет чертовски возмутительно со стороны тети Бекки отдать кувшин кому-то другому, и уж он не применит сообщить ей об этом, употребив все приемлемые и неприемлемые слова». Его длинная физиономия побагровела от ярости при одной лишь этой мысли. Краска залила уродливую лысину, перетекая с олба на макушку. Седые усы встали дыбом, глаза на выкате смотрели в упор. Он заявит о своих правах любыми словами, более чем доходчивыми. Если кто-то другой получит кувшин, ему придется иметь дело с самим Джоном Пенхоллоу. Интересно, из-за чего это утопленник так злобно бранится про себя? Подумал дядя Пиппин. Донна тоже хотела кувшин. С ума по нему сходила, чувствовала, что обязана его получить. Давным-давно, когда Барри был еще маленьким мальчиком, тетя Бекки пообещала оставить кувшин ему. Так что именно она, вдова Барри, должна владеть этой славной старинной вещью, окруженной романтическим ореолом. Донна всегда страстно желала кувшин. Она не бронилась про себя, как и ее отец, но сердито думала, что вряд ли где-то еще можно встретить такую стаю дряхлых гарпий.